Глава 14. Сначала Кикимара потащила лейтенанта к своему домику. Для визита к тёте нужно переодеться, заявила она, скрываясь за выкрашенной зелёной краской дверью. Мне тоже? уточнил Август. Вам не обязательно, откликнулась девушка. Форма лучшая визитка. Но вы пока можете купить букет цветов и коробочку марципана. Тётя сеньят внимание. Дон Медина отправился выполнять желание дамы, а когда вернулся и деликатным стуком возвестил о своём возвращении, был сражён в самое сердце. Из маленького белёного домика выплыла нет, не фея, а самая настоящая благородная донья. Жемчужно-серое платье, закрытое, но облегающее восхитительную фигуру. корсет. После мешковатой формы сыщика это платье заставило столичного лейтенанта распахнуть глаза и признать, сеньорита Видаль – потрясающе женственная особа. «А-а, дон Медина!» – раздался приторно-вежливый голосок сверху. «Мои глаза расположены несколько выше». Аугустос глотнул, и печально подумал о том, что посещать квартал красных фонарей в Овьедо он не рискнет, а пора бы. Отсутствие общения с женщинами плоховато сказывается на его умственных способностях. Взгляд он все же поднял и уставился в преграду в виде кружевного веера. Поверх изящного зубчатого края блестели ехидные усмешкой изумрудные глаза. Выше мягко сиял черным деревом высокий гребень. А по бокам красоту сыщицы оберегали вырезные края мантильи. Летенант опустил глаза к земле и чуть не застонал. Из-под жемчужного шёлка юбки выглядывали провокационные алые башмачки. Наверняка и чулки на ногах кикиморы алые. В Мадриде не так давно вошло в моду подбирать чулки ровно под цвет туфелек. Августо чуть отступил и оценил весь образ. от увенчанной гребнем макушки до смутивших его башмачков. Благородная донья вышла на прогулку. Не хватало только смуглого мальчишки в валы курточки с пазументом и престарелой дуэнги в чёрном. Синьорита Видаль, вы позволите сопровождать вас? Опытное сердцеет изящно расклонился, приложив букет и коробочку сладостей в другую руку. Дон Медина, буду счастлива, если вы составите мне компанию. Прошеветала Кикимера, все еще прячась за кружевным веером. Она легонько сальными кончиками затянутых в шелковую перчатку пальцев, а пёрласная ладонь спортнула на булыжном мостовую и попросила: "Давайте возьмём извозчика. Тётушка живёт довольно далеко". "Ваша тётушка может покидать место рождения?" деликатно спросил лейтенант Он успел выяснить подробности рождения Кикимор и привязку их к этой конкретной площади. «Мы все можем покидать место своего рождения», — снисходительно взглянула на него Карина. «Как, по-вашему, я училась в школе со Скорей? Она расположена в Аль-Яд-А-Лиде». Аугуста молча кивнул, понимая, что условий жизни вдалеке от родного болота ему никто не озвучит. Низвощики с Искари довольно быстро добрались до красивого каменного дома, оплетённого виноградом. Немолодой слуга самого достойного вида распахнул перед ними калитку, впуская в галерею. "Доня помыла, отдыхает в патио", сказал он с поклоном. "Благодарю, Мигель", пропела Кикимера, царственно проплывая мимо. Медина шёл рядом, оглядывая добротный дом с просторным садом. Его сохтвенный сад был получше. а вот дом, конечно, уступал. — Тетушка! — мягко позвала Карина, заглядывая в увитую бугенвиле и арку, ведущую в патио. — Карина, девочка моя! — откликнулся красивый грудной голос. Дон Медина приосанился и вместе с Кикиморой вошел во внутренний домик, укрытый от жары легкой решеткой, увитый виноградом. В густой тени у маленького фонтанчика В глубоком кресле расположилась моложавая женщина лет 40. При этом выглядела она так, что лейтенант невольно покосился на свою спутницу, понимая, зачем она надела платье, мантилью и даже алые башмачки. Донья, сидящая в кресле, выглядела безупречно. Чёрное платье с высоким кружевным воротником, гребень, мантилья, веер, а ещё умный, проницательный взгляд и явно заметный магический флёр. Похоже, этот фонтанчик заменял взрослой Кикимори большой фонтан на болоте. «Тетушка, позвольте вам представить!» Карина расцеловалась с родственницей и только после этого перенесла внимание хозяйки на гостя. Аугусто шагнул вперед и сам назвался полным именем. «Донья Памела, Лаура, Цицилия де Аристана и Лима», – представилась старшая Кикимора. «Рад знакомству!» А Аугусто деликатно коснулся губами воздуха над затянутой в перчатку рукой хозяйки дома. «Интересные у нас гости!» – пропела Донья Памела и махнула племянница рукой. «Будь добра, крошка, позвони, пусть принесут кофе и сангрию». Жаркий день начал набирать обороты, так что прохладительные напитки пришлись кстати. Гости расположились в плетеных креслах вокруг стола с красивой мозаичной столешницей. Они молодой слуга в опрятном переднике принёс варить кофе. Так что привело тебя ко мне, детка? Без экивоков спросила тётушка, когда закончились обычные светские любезности про погоду и грядущий урожай. Помощь нужна, тётушка, вздохнула Кикимера и коротко изложила всё, что удалось узнать о таинственном преступнике. Донья помыла, задумалась, потом сокнула пальцами. Хавьер, трубко. Слуга тотчас оставил в сторону маленькие турки, в которых варил кофе, и открыл укрытый в галерее шкафчик. Через минуту-т пять хозяйкой дома появились пепельница, мундштук, лёгкие сигарилы в коробке и спички. Хавьер. Укоризненно сказала хозяйка дома. Доктор запретил, донья помыла. Невозмутимо ответил слуга. Возвращаясь к жаровне, Донья величественно помолщалась и взялась за мунштук. Дон Медина не удивился такой привычке. В столице многие почтенные дамы увлекались курением табака. Появление в обществе с мунштуком или трубкой означало то, что Донья переходила из разряда молодой особы в разряд доений желающих пристроить собственных дочерей. Однако Донья помела, раскурив сигарилу, погрузилась в задумчивость. И перестала обращать внимание на гостей. Август бросил осторожный взгляд на Карину, а та приложила палец к губам, показывая, что не нужно тётушке мешать. Слуга же подал кофе, ледяную воду и к удивлению гостя, тёплые лепёшки с сыром и печёным перцем. Пока сыщики подкреплялись, Доня помыла сидела, выпуская кольца дыма. А вот когда блюдо опустело, хозяйка дома встрепенулась и затребовала кофе. Штош, племянница. А задачила ты меня. Но я спросила воду. Тут Донья помыла, кивнула на фонтанчик. И она поведала мне, что резких негармоничных звуков боятся те, кто плавал в Этилии мимо Сицилии. Дон Медины выпрямился и устремил на взрослую Кикимору строгий взгляд. Что это значит? Сирены, понимающе выдохнула Карина. К августу нахмурился. Давай понять, что нужны объяснения. Близ мыса Пилор есть несколько мелких островков. На них живут сирены. Они считаются нашими дальними родственницами, троюродными или около того. Вздохнула девушка. Опытные моряки стараются обойти те острова, но иногда ветер прибивает корабли совсем близко. В общем, сирены заманивают к себе мужчин красивыми голосами и соблазнительным видом. Опытные люди затыкают уши воском или стучат в медную посуду. Иногда помогает громкий крик. Он разрушает иллюзию красоты и обояния. Если же уши не заткнуть, а просто связать или оглушить несчастного, у них ломается что-то в голове. Не у всех, подумав, добавила Карина. А зачем им мужчины? спросил столичный сыщик. Ну зачем женщину мужчины? Ласково улыбнулась Донья Памела и добавила. А еще сирены плотоядны, а рыбы у берегов Сицилии маловато. Передернувшись от отвращения, Дон Медина все же вернул дам к основной теме разговора. Так как мы можем найти такого несчастного со сломанной головой? Да просто, отмахнулась старшая Кикимора. Нужно, чтобы в порту зазвучала фальшивая музыка. фальшивая музыка? Наймите дурных музыкантов и пусть играют на пирсе. Слышавший песни сирен не выдержит и выдаст себя». Гости посидели еще немного, переглядываясь и в нетерпении постукивая каблуками. Наконец, Донья Памела махнула рукой. «Да бегите уже! Вижу, что не терпится маньяка поймать. Только через неделю жду на фиесту».